Неуютно и, вероятно, представлялась Россия зимой для иностранных туристов. В городах мастеровая и административная жизнь не прекращалась, но замедлялась, а на остальных бескрайних просторах только редкие дымки поднимались над девственными снегами. То спали на печах ленивые мужики». С первыми лучами весеннего солнца мужики выползали на пленэр и до следующей зимы, по щучьему велению, кормились, дай бог каждому, отогревались после таких-то холодов, а вокруг колосились и наливались разнообразные урожаи. Так приблизительно рисовалась наша действительность заграничным визитёром» над созданием мифа о российской лени в равной степени потрудились коварные гости и морозная зима зима впрочем не виновата более того суровый климат во многих местах вовсе не сказывался на занятости взрослые мужчины зимой проведя посевную собрав урожай уходили работать в города Строили, чинили, ковали топор, сахе, первый пособник. Понятие «отхожий промысел» без сомнения появилось в России. Крестьянин, лишенный возможности значительный промежуток времени в году заниматься своими непосредственными обязанностями, был настолько ленив, что отправлялся на дополнительные заработки. Причем ни один крестьянин, ни вдвоем с сотоварищем, явление было массовым, в конце XIX века приводили анализ ситуации, цитата, «Отхожие промыслы составляют в России один из видных источников дохода крестьянского населения. Определить сколько-нибудь точно число отхожих промышленников невозможно, по данным для уездов, подвергшихся...» Земско-статистическим исследованием можно предполагать, что в пределах Европейской России отхожие промыслы захватывали в 1880-х годах, во всяком случае, не менее 5 миллионов человек ежегодно. В одних губерниях отхожими промыслами занимались 10% мужского рабочего населения, в других гораздо больше, в некоторых центральных, например, Московской, Смоленской – свыше 40%. В настоящее время эти цифры, несомненно, еще гораздо более значительны. В Тверской губернии за 7 лет до 1894 года количество выданных паспортов увеличилось на 16,5%, в том числе количество мужских по уездам от 2,5%, 9% до 35,3%, а женских до 69,6%. Там же замечается и возрастание числа паспортов долгосрочных на счет краткосрочных. В Воронежской губернии массовое движение на отхожие промыслы охватило в 1891 92 годах почти две трети всего рабочего населения губернии. Можно думать, что на сторону оттуда ушло тогда около половины миллиона человек. Были волости, которые отпускали по одной-две тысячи рабочих обоего пола. В Киевской губернии за последние восемь лет число уходящих почти удвоилось, поднялось от 45 до восьмидесяти тысяч человек. Аналогичная тенденция отмечена также в губернии Орловской и Нижегородской. Между причинами, обуславливающими происхождение и развитие отхожих промыслов, на первом плане стоит недостаточное обеспечение крестьян землей, орудиями производства и предметами первой необходимости. Губернии, более обеспеченные в этом смысле, высылают меньше отхожих и наоборот. Разряды крестьян, более нуждающихся, высылают их больше и наоборот». Наиболее важными условиями, определяющими предложение труда рабочих, представляющихся на заработке, служит размер земельного владения и высота урожаев тех местностей, откуда они вышли, а условиями, определяющими спрос на их труд, потребность в них на местах, куда они отправляются, в частности, на труд – земледельческих рабочих, степень распространенности машин в сельском хозяйстве и, опять-таки, размер урожаев, различные комбинации этих причин производят большие колебания в размерах и выгодности отхожих промыслов. Еще в 1870-х годах замечено Чаславский, что земледельческий отход направляется из местностей, сравнительно менее обеспеченных землей, главным образом из губерний средней черноземной полосы. В местности более обеспеченные ею Заволжья, Новороссия, Северный Кавказ. В пределах одной и той же губернии менее обеспеченные группы крестьян высылают на заработки больше рабочих, чем группы более обеспеченных. Конец цитаты. Примечание. Россия, энциклопедический справочник, Санкт-Петербург, издательство «Брагаус и Эфрон», 1898 год. Конец примечания. Из этой статистики следует нехитрый вывод. Крестьянин трудился круглый год. Видимо, отсюда повелось Утверждение, что отдых — это перемена занятий. Знакомство с городской жизнью существенно расширяло представление сельских жителей. Вернувшись, они пытались украсить свои дома в соответствии с увиденным в городе в доступном материале. Вот так и появились деревянные борочные, резные наличники. Современный человек не повторит этот узор без электрических инструментов. Вряд ли получится. Пройдет еще лет двадцать, и от этих огромных северных домов ничего не останется. Время берет свое. Дерево не вечно. Дом — оставшийся без хозяина, гибнет быстро. И здесь очень часто нам приводят еще одну причину запустения русской деревни, опять-таки связанную с якобы родовой генетической ленью русских. Это массовое бегство крестьян от тяжелой, однообразной и беспросветной сельской жизни, туда, где легче, где можно заработать в переполненные города. Европейские сельские жители-фермеры, наемные работники крупных агрофирм, тоже давно бы сбежали со своих полей, если бы не сельскохозяйственные субсидии Евросоюза. Сумма субсидий превышает 280 миллиардов долларов в год. Это официальная цифра. Советская власть тоже финансировала село, но гораздо больше денег и ресурсов были отданы братским компартиям, друзьям в Африке, в Севе, в Варшавском договоре, Республикам Прибалтики, Средней Азии, Украине. Если бы не наши собственные мифы недавнего прошлого о счастье и справедливости для всех во всем мире мифы, перечеркнутые и опровергнутые нашей собственной кровью, то, вероятнее всего, дороги где-нибудь в Тверской или Орловской области были бы ничуть не хуже тех, что мы оставили на память о современной жизни латышам и эстонцам тют о дорогах миф кстати о дорогах российских всегда рядом с мифом о дураках две беды дураки и дороги отметил русский классик и журналисты всех мастей повторяют про эти две беды Но вот вопрос. Мы уже сравнивали и не раз Российскую империю и Римскую. Если Рим славился своими знаменитыми дорогами, сделанными на века, ни Московия, ни Россия ничего подобного не сделали. Почему? Ответ, в общем-то, кроется глубоко в истории и очень прост. Ровно в той степени, что Риму каменные дороги были целесообразны, в той же у нас в них веками не было ни военного, ни особого экономического резона. Рим строил дороги не от избытка бюджетных средств и тяги к землеустройству. К этому его подталкивала экономическая и, в первую очередь, военная необходимость. С экономической необходимостью все понятно. Ускорение торговли, обеспечение стройматериалами и продовольствием самого вечного города и центров крупных провинций. Крупные имперские города как вакуумный пылесос всасывали в себя со всех окраин безграничной империи материальные ресурсы и продовольствия. Однако снабжение миллионного населения столицы хлебом всегда было нестерпимой головной болью всех правительств и правителей Рима. Отсюда, кстати, столь особое в прямом и переносном смысле отношение римских цезарей с главной житницей империи Египтом. История России знает один пример подобного мегапроекта пылесоса, строительства Санкт-Петербурга Петром Великим. Со строительством дорог Петр особенно не торопился. Не было ни времени, ни денег, так что тысячи мужиков тащили волоком со всей России матушки в Петровград камень и лес. Напомним, что на период строительства Санкт-Петербурга Иным городам было запрещено любое каменное строительство по всей стране. Но была и вторая, более прозаическая причина, заставлявшая Рим активно заниматься строительством дорог. Это военная причина. Небольшая Италия, а точнее Римская область, до начала первого тысячелетия завоевала огромную, даже по современным понятиям, территорию. При этом основу армии составляли свободные итальянские граждане. Варваров стали призывать на военную службу уже при поздней республике и во времена империи. Поэтому армия Рима была относительно небольшой. Однако и призыв варваров не позволил увеличить армию до принятых на востоке Персии и Индии гигантских размеров. Во-первых, попросту в Европе не хватало людских ресурсов. Во-вторых, легионер... Был профессиональным солдатом, как в наше время солдат армии США, и его ратный труд стоил недешево. Даже во времена расцвета империи Рим содержал не более 25-28 легионов одновременно. Стандартная численность укомплектованного легиона — 6 тысяч человек, плюс обслуга — около Двух-четырех тысяч и того армия Рима составляла максимум 250 тысяч профессиональных военных. Не так много для охраны протяженных границ империи. Именно поэтому и нужны были удобные внутренние дороги для молниеносной переброски легионов с одного участка границы к другому из одной провинции в соседнюю. Без дорог Рим никогда не смог бы столь долго противостоять по всему периметру внешнему давлению. На Руси же история другая. Здесь как раз наш суровый климат позволял обходиться вообще без дорогостоящих дорог. Наоборот, в том, чтобы их не строить, имелась экономическая целесообразность. Большую часть года... На несколько месяцев от осени до весны, когда замерзали реки, вся страна покрывалась сетью отличных, гладких, великолепных шоссе, к тому же абсолютно бесплатных. Трудно сказать, что было бы ближе русскому человеку сама река или земля по ее берегам. Он любил свою реку, никакой другой стихии своей страны не говорил он в песне таких ласковых слов, и было за что. При переселении река указывала ему путь. Он сжался к ней на ее берега, ставил свое жилье, село или деревню. Примечание. Ключевский, В.О. «Курс русской истории» в пяти томах, том первый. Москва, издательство «Соцэкгис», 1956 год. Конец примечания. Так писал В. Ключевский о роли реки в жизни россиянина. Он же в первой лекции по русской истории отметил фантастическую, по его словам, сеть рек Восточной Европы, такую удобную для передвижения, что по рекам с небольшими волоками можно было попасть из Балтийского моря в Черное или в Каспийское, или наоборот. Ну и кто бы стал строить дороги там, где сама природа устраивает прекрасный путь? В ладьях летом, в санях по льду зимой. Голландцы тоже ведь не строили дорог с каменным покрытием, как римские. Они весело мчались на коньках по замерзшей воде своих каналов. Народный календарь в России очень четко указывал хронологию движений на Руси. На Казанскую 22 октября 4 ноября нового стиля выезжали на колесах, а полозья обязательно клали с собой в телегу. С Казьмы и Демьяна 1-14 ноября реки обязательно вставали, и открывался санный путь. На санях по зимникам ездили еще до конца марта. Именно поэтому и русские князья выезжали для сбора дани, это называлось в полюдье, в холодное время зимой и зимой же совершали набеги по льду замерзших рек, многотысячная монголо-татарская конница, летом им мешали засечные черты, непроходимый ров и вал, сложенный из стволов и кольев. Невежда утверждает, что Россия вовсе не знала дорог, мол, строить дороги не умели. Однако в городах дороги строили. Однако археологами найдены в культурном слое Великого Новгорода 28 ярусов добротных еловых тесанных мостовых методом дендрохронологии. По годичным кольцам установили, что первый ярус был положен в 953 году, следующие через 19 лет, и так век за веком. Примечание. Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. Москва. Издательство «Наука». 1996 год. Конец примечания. Позволить себе такое мог не только богатый Новгород, Москва, Владимир, Псков. Во всех этих городах существовали отличные мощеные улицы, подобные которым были не во всех европейских городах той поры. Только были они не каменные, как в Риме, а деревянные, потому что дерева было много, и в обработке оно легче. А строя деревянную дорогу от села Пасконная до села Суконная, на это не хватило бы не только денег в городской казне, но и леса во всей округе. Твердого камня, пригодного для строительства мощенных дорог, В равнинной Средней России тогда просто не было. Использование рек в качестве естественных транспортных артерий, причем практически всепогодных, очень остроумное и экономически выгодное решение. Отнюдь не случайно большинство русских поселений и городов располагался по берегам рек и озер. Самые же большие города — Новгород, Смоленск, Владимир, Муром — вставали на перекрестие водных дорог. Приводить можно и другие примеры. Поселенцы, прежде чем вбить первый кол на месте будущего жилья, скребли в затылки и внимательно оглядывали окрестности — Как бы полопчее использовать все возможности окружающего мира с минимальными затратами, добиться максимальных результатов. Наши предки, говоря современным языком, всегда стремились к экономической эффективности. Заметьте, это показатель правильности и оригинальности мышления, а вовсе не лени. «Смекалистость, творчество и трудолюбие — это то, что досталось нам от наших предков. И в тяжелые периоды нестабильности простой русский народ полагается на себя. Голь на выдумки хитра, — гласит народная мудрость. Показательны несколько примеров из сотен подобных. Из новейшей истории наших сумасшедших перестроечных 1990-х годов в городе Балаково, где находятся атомные станции и огромные химические предприятия, неожиданно возник новый народный промысел. Весь город поголовно, а это сотни людей, из производимой здесь же в городе синтетической веревки научились плести мочалки. Яркие, разноцветные, практичные, в городе возник даже неформальный оптовый центр. Рано утром сотни машин со всей страны приезжают за товаром и развозят его по рынкам всей страны. А в обычной деревне на полпути между Тверью и Ржевом, в период безработицы, как и тысячу лет назад, без подсказки и принуждения, русские люди наладили производство готовых домов. Как и тысячу лет назад, вручную, по технологии, без единого гвоздя, стоят теперь вдоль дороги десятки новых, пахнущих смолой и стружками срубов. «Поистине надо быть не только ослепленным и враждебно настроенным по отношению к России, но и не знать народных европейских сказок», написав следующее, цитата, «национальным героем по-прежнему остается сказочный Емеля, этот лежебока, получил все, о чем мечтал, не вставая с пяти, по щучьему велению, по моему хотению». конец цитаты. А не добыл упорным трудом, как герои немецких сказок. Подробно о Емеле мы уже рассуждали. Личность он, конечно, эпическая, но не одним же Емеле и богат русский фольклор, а мужик, который двух генералов прокормил, одетый баба, всегда жившая своим трудом, умница и в определенный момент красавица царевна-лягушка, сообразительный колобок. Удивительно костным и предвзятым взглядом надо наблюдать, чтобы изо всей многообразной палитры отечественной истории, событий, сказок и преданий выдавить, как каракатица, одну только черную краску. Впрочем, каракатица выпускает черные облака, когда пугается. Может, это и есть ответ на вопрос? Остается только еще раз спосетовать на поверхностное восприятие русского жизненного уклада и культуры». Даже не некоторыми иностранными путешественниками и мемуаристами. Что с них взять? Приезжая в чужой монастырь, неумные люди даже не пытались понять его устава, осмыслить условия жизни россиян и оценить высокую степень приспособленности народной жизни к этим условиям. Посетовать надо на самих себя» вечно мы не оцениваем по достоинству предков если предки делали не так как в европе мы уже начинаем оправдываться искать объяснения зачем пора принять как факт что предки ничем не уступали европейцам ценой громадного труда освоили они восточную европу и сделали ее частью цивилизованного мира но работали они действительно В другом режиме. О работе на рывок. Народный характер формируется сложно и долго. Факторов влияния множество. Те черти, которые останутся в сухом остатке, проходят постоянную жесткую проверку в самых различных и экстремальных в том числе условиях. До конца XIX века, начиная с Киевской Руси, До 90% населения России составляли крестьяне. Их жизнь была строго подчинена природным циклам. Пахота, сев, уборка урожая, что и сформировало характер действовать согласно выработанным ритмам и по своему плану. Именно такой образ действий оказывался наиболее эффективным поскольку находился в полной гармонии с окружающей действительностью. Наши предки были далеки от грандиозных идей поворота рек, не стремились нарушать естественное течение вещей. Напротив, внимательно изучая природу, из поколения в поколение, они создали удивительный по своей точности календарь, ее милости, и использовали его В практических целях чрезвычайно успешно. Сегодня вооруженные метеорологией, климатологией, наблюдениями из космоса и прочими достижениями цивилизации мы опять стали печатать в переводике «Народный календарь». Замелькали в газетах «Марк Ключник» и «Глафира Горошница» полезные советы «Пришел Евсей, овсы от сей. Люди читают. Пользуются, особенно дачники, и очень благодарны за просвещение, ведь приметы веками проверены и в основном сбываются. Географические и климатические особенности страны способствовали развитию волнообразной активности населения. За относительно планомерной и размеренной зимой занятостью ежегодно следовал Всеобщий летний аврал. Необходимо учесть, что такие переходы существовали столетиями и, безусловно, закрепляли в естественном отборе самые подходящие качества в человеке. Умение в сжатый период времени выложить все силы без остатка и отдыха, взять энергию из завтрашнего дня, а потом, замедляя темп работы, постепенно восстанавливаться и накапливать потенциал для нового невероятного рывка. Такой ритм, естественный для нашего народа, был глубоко чувств жителям Европы. Они не имели ни географических, ни климатических предпосылок для возникновения чего-либо подобного. Вероятно, путешественники-мемуаристы, попавшие в Россию именно в зимний период, удивлялись корущемуся народному безделью. В русских народных сказках эти черты характера усилены и переданы художественными средствами, свойственными этому жанру. Всему свое время и для отваги, и для труда, и для покоя. Такой Илья Муромец, Алеша Попович и Микула Селенинович. В спокойном состоянии эти богатыри вялые, им нужно время для раскачки, для собирания сил. Но, мобилизовавшись, русский богатырь проявлял волю, ум, смекалку в труднейшей борьбе. Недаром мы говорим «русский долго запрягает, но быстро едет». Запрягает готовится к работе в зимний период, чтобы в хороших летних условиях быстро управиться с хозяйством. Мы с добротой и уважением относимся к этим героям. С добротой, но в то же время с юмором мы относимся к персонажам, которые высмеиваются в сказках. Иван, конечно, дурак, но очень странный. Он проявляет сообразительность и здравый смысл в критических ситуациях, но не всегда. Стоит появиться любому начальству, и герой сказки сразу тупеет, становится ленивым и неактивным. В общем, поближе к камбузу, подальше от начальства. Очень старая солдатская и народная мудрость. И не надо забывать, что герои русских сказок получают блага не просто так, обязательно сотворив добро. Вот такой обязательный вступительный взнос. Поразительная скромность русского героя не может не удивлять. Только негативное, поверхностное прочтение этих народных преданий может быть истолковано и обобщено в качестве исторического эпоса «Ленивых дураков». Для русского естественно быть героем, а Кичиться этим не В западных преданиях герои обязательно дерзкие, заявляющие сами о себе громко, и народ их славит также. Поистине, проявление характера западного человека сделал что-то заяви о себе, это и робингут и Айвенга, и Зигфрид, и Сит. Да ведь и в коте в сапогах кот — это не только свершитель подвигов, но и главный пиарщик хозяина. Парню остается только слушаться. Нельзя сказать, чтобы подобное поведение было чем-то неприличным. Вовсе нет. Слава совсем не дыма, и по заслугам получить чрезвычайно приятно. Однако не в русской традиции самореклама. Даже будь герой сто раз — молодец. «У нас принято дождаться похвалы от общества, чтобы другие тебя отметили и возвысили. Более того, награду принимать надо тоже правильно, с соблюдением отечественного политеса. Сначала отказаться от чести, не видеть в своих делах ничего особенного, а уж потом, если люди настаивают, не обижать же народ». У нас все цари или реально отказывались от власти, или, по крайней мере, должны были отказываться, чтобы их еще и уговаривали. От власти демонстративно отказывался Иван Грозный, а потом Борис Годунов. Михаила Романова было не так легко возвести на престол. Похоже, он отказывался совершенно серьезно. Трудно сказать, действительно ли. Ушел из дворца, сбежав Александр I Сделался в Сибири смиренным старцем Федором Кузьмичем. Примечание. Таинственный старец Федор Кузьмич в Сибири и император Александр I. Харьков. Издание Г.Д. Романова. 1913 год. Конец примечания. Есть сторонники и той версии, что вовсе не был старец Федор Кузьмич В своей прошлой жизни царем Александром он просто ловко сыграл на внешнем сходстве, на ожиданиях людей. Но были и те, кто верил, что действительно царь Александр Первый. Павлович ушел в старцы, в отшельники от колоссальной власти, богатства и роскошной жизни. Многие в это верили, и при жизни старца Федора Кузьмича приезжали к нему посмотреть на бывшего императора. Настоятель Новосибирского собора святого Александра Невского протеерей Александр Новопашин вспоминал, цитата, В 1999 году, волею Божией, я оказался в Париже, в соборе Александра Невского на Рю-де-Рю, -Рю, где познакомился с двумя монахинями Екатериной и Агнией. Они спросили меня, как я отношусь к тому, что Федор Томский мог быть императором Александром, победителем Наполеона. На мой достаточно двусмысленный ответ – Они поведали мне такую историю о Ниде, внучки министра иностранных дел Николая Карловича Гирса, служившего при дворе Александра Третьего. Дед им рассказывал, что он однажды прямо спросил у императора про слухи о Федоре Кузьмите. В ответ государь пригласил его в кабинет где на стенах были развешены портреты членов царской фамилии, и, указав на портрет Федора Кузьмича, расположенный посреди них, спросил «Теперь вам все понятно, Николай Карлович?» Разумеется, эта история не доказывает, что Федор Кузьмич был настоящим царем. Это говорит только о том, что в подлинности перевоплощения Александра I в старцы верили и в царском дворце. Примечание. Еще как верили, известно, что после смерти Федора Кузьмича император Александр III велел доставить ему вещи старца, с купосах, молитвенник... Один представитель древнего и славного рода рассказывал мне, что в 1918 году вещи императора Александра III Александровича разбирали специальные чиновники Временного правительства. Дед моего знакомого был в их числе, и он видел собственными глазами скуфеечку посох и молитвенник Федора Кузьмича. Они хранились в специальном шкафу с надписью, сделанной рукой Александра Третьего Александровича «Вещи дедушки». Примечание научного редактора. Конец примечания. Сказание о царе, ушедшем из дворца в отшельники, чем-то очень задевало людские умы, тревожило какие-то важнейшие струны народного характера. Люди хотели в это верить. В Европе воспевались короли, тайком уходившие петь и плясать со своим народом – Заводившие любовниц помимо официальных династических браков развлекались, попировали и обратно, но образ короля, добровольно уходящего от власти, совершенно чужд европейскому народному сознанию. Поведение такого короля покажется европейцу странным, чудным и даже неприятным. У европейца сразу возникает подозрение, что этот царь какой-то ненастоящий. У нас, наоборот, только умение отказываться от власти, показать, что она тебе в тягость, делает монарха настоящим в народном сознании. Чтобы отрекаться от власти, не нужно быть венценосной особой. У нас также ведут себя и диктаторы, и президенты, и министры. Все знают, при назначении на должность кандидата полагается поуговаривать. «Я не искал этой должности», — сказал Лавр Корнилов, возглавляя «Белое движение» в конце 1917 года. «Прошел всего год, и то же самое произнес адмирал А В Колчак, по его словам, власти он не искал и готов сложить полномочия диктатора буквально на завтра после победы. Примечание. Скобов А.Б. История России в 1917-1940 годах. Санкт-Петербург, Иван Федоров, 2004 год. Конец примечания а как уговаривали сталина соратники остаться у руля страны после 18-го съезда говорят владимир владимирович путин дважды отказывался от лесного предложения бориса николаевича ельцина стать преемником цитата да в тягость мне это лучше быть вот в газпром пойти конец цитаты В России всегда получается, что и добившись славы, злато серебра и прочих благ, нехорошо застывать в своем геройстве, задирать нос и возвышаться над остальными. Вроде бы и заслуженно, но получается нехорошо. В общем, лучше сделать лицо попроще. Тут к тебе люди и потянутся. Такая без пиара и бахвальства... Мораль бытовала в обществе. И еще очень важно для понимания. В русских сказках ни один персонаж ничего не получает даром. Ни один. В поисках счастья Иван милосерден к природе, живой и неживой. Поэтому ему помогает достичь цели все вокруг. Аленушка помогает яблони, ручью, песке и получает от них ответную помощь, когда сама оказывается в беде. В русских сказках даже самые драматические события описаны не пафосно, а просто и легко. Так словно по мгновению волшебной палочки все происходит, по щучьему велению. Видимо, поэтому у иностранных путешественников и мемуаристов создалось впечатление, что все нам сыплется с неба, Не стонали люди вокруг, не тыкали своими мозолями под иностранные носы, а так играющие выкладывали для угощения чрезвычайно много хлеба, меда, обилие превосходной рыбы, стерлиди, белуги, сетров, белорыбицы, семги, форели. Именно это изобилие вызывало завистливое удивление Марджарта, Декюстина, Алиария и более поздних, наших критиков. Правда, поздним рыбы стерляди досталось значительно меньше. Слишком часто строгие критики приезжали к нам в гости, и слишком хорош был у них аппетит. Очень мучились наши гости, глядя на российское изобилие и решительно не понимая его происхождения. Откуда у них, ленивых поганцев, все это? За что?» Как говорят, на халяву, кстати, слово «халява» пришло к нам вместе с восточными торговцами. По-арабски «халява» — халяуа, халва, сладость. Однако народная мудрость гласит «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Миф во всей красе. Но вот не только иностранные слова, но, к сожалению, и иностранные пороки обосновались в нашей стране. Среди них аппараты халявщиков, подрывающие психическое здоровье нации, однорукие бандиты, игровые автоматы. Однорукий бандит был изобретен в Америке в 1895 году немецким иммигрантом Чарльзом Феям. Сегодня американцы сотнями тысяч приезжают в Лас-Вегас, чтобы попытать счастья. Может, повезет на халяву стать богатым. Тысячи проигрываются в пух и прах, но велико желание у миллионов. Велико желание также у миллионов англичан или немцев, которые тратят на участие в популярных телевизионных лотереях миллиарды евро в год. Какой архетип подталкивает их на желание попытать счастья, не прилагая усилий? Русский? Одно из двух. Либо в игроках всего мира течет русская кровь, либо не такие уж Иваны и дураки. Но попробуй, скажи про мечтающих о халяве: Джон Дурак или Ганс Дурак, или Жан Дурак. Как-то не звучит. А Иван Дурак почему-то нам самим кажется очень органичным словосочетанием. Если персонажи народных сказок – это этнические архетипы, как уверяют многие ученые люди, то герои западноевропейских сказок, которые жаждут попасть в сказочную страну Кокань, где по небу летают жареные гуси, на деревьях растут булки, а на каждой поляне горит костер, под вертелом жареной свиньей должны являться архетипами современных европейцев при этом никто не обвиняет европейцев в лени совсем наоборот Немцы — трудолюбивые, англичане — нации, новаторов и первопроходцев, французы — предприимчивые и изобретательные. Все эти замечательные, завидные национальные особенности не вызывают сомнений, поэтому сказки остаются просто фольклором, без всякой критической подоплеки. Только для русских уготована сомнительная честь отражаться в кривом зеркале стать объектом долгого и недоброго мифотворчества. Невольно возникает вопрос, он же предложение, сограждане. А может, мы все-таки перестанем считать самих себя бездельниками и продохами? Перестанем считать своих предков ленивыми и нелюбопытными? Между прочим, именно в этом случае мы начнем поступать так, как делают во всех цивилизованных странах. Выводы. Основой жизни всех крестьянских народов всегда был тяжелый ручной труд. Желание облегчить труд, найти... Волшебного помощника всегда было свойственно крестьянину любого народа. Слишком много и тяжело он работал. Мечта европейских крестьян Средневековья о стране-коконь, где трудиться не надо, а жареные гусь летает по небу, — это нормально. Это вызывает даже сочувствие. Зато сказка про Емелю на пяти неопробежимо свидетельствует, Безделье — вековечная мечта русского народа. Русский народ, как известно, сборище лентяев и мечтательных дармоедов, обожающих халяву. Но слово-то «халява» не русское, оно арабское. Странная леность напала на Россию. С помощью этой вечной лени и стремления получить халяву мы освоили шестую часть мировой суши, причем освоили топором и сахой холодные, малопригодные для современного хозяйства земли и сделали их частью цивилизации. Жизнь в нашем климате породила другую трудовую этику – привычку к труду на рывок. Но само количество и качество затраченного труда скорее в пользу холодной громадной России. Если верить мифу, то очень ленивые люди освоили Север и Сибирь, поднимали целинные земли и строили заводы на Урале, а проложили транссиб до берегов Тихого океана и воздвигли в почти безлюдных местах Норильск, Комсомольск-на-Амуре, целые промышленные районы в Сибири и Казахстане. Вместо заключения. И вот одно личное наблюдение напоследок. Побывал я в прошлом году в удивительном русском музее под открытым небом деревни Кижи в Карелии. Все знают памятник древнего зодчества церковь, которой то ли 300, то ли 400 лет деревянной высотой с пятиэтажный дом, срубленная без единого гвоздя. Но я был потрясен там не только этой церковью. Постараюсь изложить по пунктам. Первое. Жили в Кижах и окрест крестьяне, занимались сельским хозяйством, сеяли и собирали рожь и обез, но ведь это много севернее Санкт-Петербурга. Сколько же нужно было этим крестьянам иметь знаний, упорства и сил, чтобы в столь холодном климате растить урожай? Второе. Земля в тех местах чудовищна, в перемешку с камнем. Во время баранования камни собирали, относили на край поля и клали в ряд. Сейчас можно увидеть эти каменные ограды. Да, это вам не плодородные нивы Италии. Третье. А как жили? Дома большие, добротные, ставни и наличники в узорах. В светлице крестьянского дома конца XIX века стоит натуральный посудный шкаф из красного дерева со стеклянными дверцами и фарфоровым сервизом. Дело в том, что глава семьи каждую зиму еще и плотничать ездил в столицу. Говорят, паркет клал в зимнем. Так он, хозяин, завел дома обычай по воскресеньям после церкви в кругу семьи кофе пить. Вот сервисы привез. Это Кижи, почти крайний север, зона отчаянного нечерноземья. Четвертое. Все крестьяне в Кижах всегда были свободны. Как пришли сюда из окрестностей Великого Новгорода в XIII-XIV веках, так и не знали ничего о крепостном праве. Лишь в конце восемнадцатого века Екатерина II пыталась заставить их бесплатно поработать на местном казенном заводе типа Барщины так сразу бунт. Пришлось солдат присылать. Да, без толку. Пятое и последнее. Пара наблюдений о том, к чему ведет свободная воля и самосознание свободных людей. Церковь, та знаменитая, без единого гвоздя, которая любит демонстрировать туристам и которую внесли в золотой фонд ЮНЕСКО, была построена полностью на собственные средства местной сельской общины, никаких денег, дотаций ни от светских, ни от церковных властей. Решили севолапые мужики, скинулись со двора кровно заработанными и построили храм. И чудо не в том, что храм Этот, жемчужина архитектуры и мировая гордость, чудо в том, что стояли подобные церкви раньше, до большевиков, почти в каждой местной деревне, в деревне, где веками трудились, не забывая о душе, отвоевывая у каменной пустоши, каждый клочок земли, а по воскресеньям попивали кофеек». Из фарфорового блюдца «Свободные потомки свободных новгородцев». Конец книги Владимир Мединский о русском пьянстве, лени и жестокости. Москва. Издательство «Олма Медиа Групп». 2008 год.